Глава 35. Кто бы мог подумать, что мои планы могут оказаться под угрозой из-за одной скучающей аристократки. Я привыкла работать в своем мире, где с тех пор, как миновали 90-е, уже редкостью было откровенное хамство со стороны властимущих и угрозы все тут разнести от неадекватных гостей. Тем более, что пьяных в кофейне, где и алкоголь это не подают, встретить можно гораздо реже, чем в ресторанах или барах. Поначалу ничего не предвещало проблем. Просто стайка прогуливающихся молодых леди решила присесть под навесом, который только что установили над уличными столиками на центральной площади. Столики и стулья тоже привезли в этот день. Их едва успели протереть и уложить на сиденье плоские подушки для удобства. Все шло как обычно, и Витания, которая с улыбкой подошла к четырем девушкам, чтобы произнести дежурную фразу «Мы еще не открылись, но для вас сделаем все, что сможем», приняла заказ. Леди желали что-нибудь бодрящее и сладости и согласились отведать кофе по новым рецептам. Относили напитки и пирожные и к ним они уже вместе с Синарой, леди заказали много. Я сделала им чудесное капучино, нарисовав поверх взбитой пены сердечки, розы и ромашки. Искусством латте-арта, пока владела только я, для своих девушек я заказала специальные трафареты, они еще не были готовы. К напиткам подали булочки с корицей, эклеры в разноцветной глазуре. а еще для каждой дамы я положила комплимент от заведения — маленькую конфету, приготовленную из жжённого сахара в виде кофейного зерна. Формы для них нам доставили только вчера, и мы уже успели сделать несколько десятков. Вернувшись, Сина разделала большие глаза и отвела меня в сторону. «Под пышной шляпой с валью прячется Розалина сарадрас, Страшным шепотом заявила она. И она нетрезвая, болтает без умолку, прицепилась ко мне с вопросом, почему это мы не кланяемся, как положено, ведь она — будущая королева. «Что ты на это ответила?» Я покачала головой, предчувствуя неприятности. Выглянув, отметила, как одна из девушек встала из-за стола и направилась через площадь кратуша. «Что я могла ответить?» — удивилась Синара. «Попросила прощения и поклонилась, конечно же». «Только это еще не все. За соседний столик присели два господина. Они делают вид, что любуются фонтаном, но на деле слушают все, что говорит графиня Сарадрос». «Плохо», — вздохнула я. «Обслуживать этих двоих, да и леди, буду я. Иди в зал, посмотри, чем занимается мэтр Иен и его рабочие. Проследи, чтобы и ты, и кора с были все время на виду, и никакой магии». Ждем неприятностей?» — деловито поинтересовалась Синара. «Пока что надеемся избежать», — ответила я, пряча блокнот в карман передника. Нацепив дежурную улыбку, направилась к столику мужчин. «Доброго дня! Чего желают благородные господа?» — осведомилась я, сделав книгсон. Меня окинули сканирующим взглядом с ног до головы. Если до этого были сомнения, что передо мной безопасники, то теперь они развеялись напрочь. Одетые нарочно неприметно, но в добротные костюмы, они носили шляпы, надвинутые на глаза. «А что у вас тут подают?» — спросил один из них, неспешно поправив рукав, скрывая нечто блеснувшее на запястье. «Замечательные кофейные напитки», — сообщила я с лучезарной улыбкой. «Мы еще не открылись». «Принеси мне что-нибудь на твой вкус», — перебил меня мужчина. Он подался ко мне и ловко сунул серебряную монету в карман передника. — У нас пока в меню кофе черный и со взбитым молоком, — сказала я. — Рекомендую взять к ним десерты. — Да, все, неси, — рассеянно откликнулся безопасник, поправляя что-то в своей ухе. — И быстрее давай мы пить хотим. — Кофе, говоришь? — подал голос второй, оторвавшись от созерцания фонтана. — Пробовал я этот напиток как-то в ресторации. «Бодрит. Мне черный, без молока и покрепче. Не спал сегодня. Он подмигнул мне». «Семь минуту, господин». И вернулась действительно через несколько минут. Пока принимала заказ, мои девочки уже приготовили два кофе. Добавив к ним сахарницу и молочник, а еще поставив на поднос два блюдца с оклярами, я поспешила к мужчинам. Едва выставила все на их столик, как меня позвала одна из девиц Розалины. Подойдя, услышала. Мелочка, принеси вина!» «И побыстрее!» — воскликнула совершенно нетрезвым голосом сама графиня Сарадрас. Она уже сняла шляпку с валью и беспрестанно обмахивалась веером. «Тут так жарко!» К слову, жарко вовсе не было. Стояла вполне комфортная температура, а широкий тент, что был натянут над столиком, отлично защищал от зноя. «Сожалею, леди, но у нас в меню нет спиртных напитков», — произнесла я. «Могу предложить вам замечательные кофейные коктейли». «Что она сказала?» — обратилась Розалина к своей соседке по столику. Девушка, чьё декольте было столь глубоко, что едва прикрывала середину груди, бросив на меня расфокусированный взгляд, сказала. «Они не продают вино, Рози. Давай уйдем в другое место. Леди нашего положения не должны сидеть на улице, как простолюдинки». «Да, Рози». «Давай уйдём», — воскликнула вторая девушка. «Нет, мне тут нравится», — заявила Розалина. Она повела вокруг мотным взглядом и заявила. «А вы уходите, обе». Девушки переглянулись и медленно встали из-за стола. Розалина не унималась. «Давайте, давайте, убирайтесь. Надоели ваши фальшивые улыбочки. О, боги, как же меня достали, лизоблюды!» Вы у меня уже в печенках. Неожиданно ее взгляд остановился на мне. Ты проводи меня в дамскую комнату, живо. Не успела я ничего ответить, как она поднялась и уцепилась за мою локоть. Веди меня, пробормотала графиня, наваливаясь на мою руку всем весом. И побыстрее! Не хотелось бы оконфузиться средь бела дня прямо на площади. Краем глаза я заметила, как поднялись безопасники. Сделали несколько шагов к нам, но не поведут же они сами королевскую любовницу в дамскую комнату. Тут женщина нужна, а ее подружки уже куда-то подевались. Перед тем, как завести Розалину в свежепостроенный туалет для гостей, я овелела Синари, черный кофе, половинку лимона и два стакана воды. Что могу сказать? Состояние опьянения во всех мирах лечится одинаково. Пока графиню сара стошнила, я держала ее волосы, затем помогла умыться и привести себя в порядок. Выглянула, забрала у Синары поднос с кофе и водой, напоила Розалину. Она кривилась, пока пила кофе, куда я выжила лимонный сок, но глотала. «Спасибо тебе», — искренне произнесла девушка, когда ее чашка опустела, а взгляд приобрёл осмысленность. «Не знаю, что на меня нашло. Я же не пьяница. Я вообще не пью вина». «Последнее, что помню, ясно, как налила себе из графина с соком, что принесли Иридесу. О боги, неужели его хотели отравить? Или... Теперь я понимаю, почему он временами становится сам не свой, как пьяный. Как я только что?» Говорит, что думает. «Недавно едва не придушил посла Северной Драконьей Империи, представляешь? А тот всего лишь спросил, как продвигаются поиски Альдинаиры». «Вам лучше, ваше сиятельство», — перебила я поток откровений, явно не предназначенных для ушей простой подавальщицы. «Пожалуй», — кивнула Розалина. «Ты же знаешь, кто я? Надеюсь, не станешь болтать о случившемся?» «Разумеется, нет», — воскликнула я. Графиню ответ не удовлетворил, и она запустила руку за пояс, откуда достала несколько золотых монет, вручила мне со словами. «Молчать! В твоих интересах, милочка!» «Благодарю, ваше сиятельство. Я взяла золото». «Вот и славно. А теперь тихо выведи меня на площадь и заплати извозчику, чтобы отвез меня. Она сунула мне еще один золотой». Провожать Розалину не пришлось. Сразу за дверью ее приняли под белые руки безопасники. Их было уже не двое, а гораздо больше. К сожалению, на том, что графиню увели, история не закончилась. Ко мне подошел один из мужчин в сером костюме. Чёрт, это ведь тот же самый, от которого мы с Синарой удирали из магазина магических артефактов. «Госпожа, вы пройдете с нами», — холодно произнес он, осматривая меня сканирующим взглядом. «Вы должны ответить на несколько вопросов».